Проводы. Проводы вышли грустные. Ная уезжала в начале сентября. Бородатый археолог, смеясь, заталкивал тяжелые рюкзаки на полки для багажа. И что-то без конца говорил, говорил, говорил. Она я чуть не плакала и, казалось, уже жалела о своем решении. Она вышла из вагона, оставив своего спутника разбираться с вещами. И до самой последней секунды не заходила. Все смотрела по сторонам. Я перевелась на заочное отделение и устроилась на работу. — торопливо говорила Люся. В ту самую библиотеку. Когда читателей нет, сижу, дрожу. Кажется, что старушка прячется в хранилище и вот-вот выйдет из-за стеллажей с книгами и схватит меня. — Дура ты, — равнодушно заметила Ная. — Может, и дура, — не обиделась Люся и вдруг сказала. — Петя приходил. — И что? — глядя куда-то в сторону, спросила Ная. — Ничего, пришел, записался ко мне в библиотеку. Буду говорить твоим самым постоянным читателем, самым верным. «А я звонила тете Марии», — вздохнула Ада. «Хочешь узнать, кто мальчика забрал?» «Нет, не хочу», — равнодушно сказала Ная. «Я хочу!» И Люся прижала платочек к глазам. «Я теперь жалею, что не смогла его взять. Вот, тут уж точно дура». «Что сделано, то сделано», — заметила Ная. «Тетя Мария говорит, что люди очень хорошие. Он будет счастлив», — вздохнула Ада. «Ну вот и хорошо». И вдруг... Ная даже в лице переменилась. Пришел. Подружки знали, что еще весной Ная так резко поговорила с Димой, что тот выскочил из ее комнаты, громко хлопнув дверью, и больше в общежитии не появлялся. И все равно ждала. Ждала ведь. Кто ему сказал, что я уезжаю? Поочередно посмотрела Ная на подружек. Я призналась вдруг Люся. «Люська, ты! Ну ты даешь!» Такая и вдруг решилась. — Я хотела... — начала была оправдываться Люси. — Ну, не будем тебе мешать. — потащила ее за рукав Ада. К ним подходил Дима. — Девчонки, привет! — улыбнулся криво. — Когда подружки отошли, Ная спросила. — Ну? — Останься. — только и сказал он. — Нет. Бородатый археолог смотрел на них в окно, но почему-то так и не вышел из вагона. — Чего ты хочешь? — хмуро спросил Дима. Я тебе уже говорила. Я тебе все это дам. Когда? Придет время. А я хочу сейчас. Хочу все и сразу, упрямо заявила она и добавила. Я хотела тебе сказать. Что? Жадно посмотрел он. Так. Ничего. Я еще вернусь. Мне нравится этот город. Безумно нравится. Вот затоскую и вернусь. Когда-нибудь мы поженимся, пообещал Дима. Вот когда ты всего добьешься, над всеми возвысишься, и я почувствую, что мне тебя ни за что не догнать, и никому уже не догнать. Тогда, пожалуй, слово даешь? Она только рассмеялась. Как можно веселее беззаботней. Ей ведь было только 18 лет, и тряхнув черными кудрями, Ная сказала: "А у меня такое чувство, что мы расстаемся навсегда. Ну, прощай." «Эй, Люся, Ада, сюда! Ну, целуемся!» Проводница уже стояла на подножке вагона и готова была вскочить в тамбур, как только раздастся гудок паровоза, и поднять желтый флажок. Но Наю она почему-то не торопила. Никто ее не торопил, даже бородатый археолог. Ная заскочила в вагон в последнюю секунду. А когда поезд тронулся, Дима почему-то засмеялся и крикнул ей. «Не забывай! Слобо дала!» Он тоже был молод и самонадеян. И хотя никакого слова Ная ему не давала, она молча кивнула и пошла в вагон к своему бородатому археологу.